Просто поразительная сексуальная совместимость! Что вы говорите? Да! Вот, например, позавчера мы оба устали, а вчера у обоих болела голова. So, so, so. <жас> <Тепелявы! звук> Музык приходит домой с большой упаковкой конфет и говорит своим детискам. А ну-ка! Кто всегда слушает маму? Кто никогда с ней не перерекается? Кто всегда выполняет все, что она попросит? А? Кому достанутся вот эти вот конфеты? Ну-ка, кому кто скажет? Тебе, папа! Заверните мне, пожалуйста, три носовых платочка Вот этих синеньких, пожалуйста Я хочу подарить их жене О, Вы, наверное, хотите сделать ей сюрприз? О, да, она ведь ждет норковую субу Страшная сказка Зил был на свете Мальчик с пальчиком Однажды он ковырялся в носу и застрял в своей жизни вещи. пироглотить дерево родить сына и посадить салана в позу лотоса